Рождение ужаса Глава первая Врангель плыл из Севастополя в Стамбул, когда Унгерн, отступив от Урги, вновь расположился лагерем на Терельджи. Преследовать его Чу Лидзян не решился, но настроение в дивизии было подавленное. По словам Тарновского, нравственный ущерб, причиненный неудачным штурмом, усугубился экономическим кризисом. Азиатской конной дивизии грозила опасность превратиться в пешую. Начался падеж лошадей, не привыкших обходиться без овса. Требовалось заменить забайкальских коней местными, но взять их было негде, как и скот для котлов. Монголы угнали табуны и стада подальше от района боевых действий. В ближайшие округи попадались лишь юрты последних бедняков. Достаточно было взглянуть на этих исхудалых, почерневших от грязи и дыма кочевников, чтобы понять, что здесь ничего не добудут самые искусные фуражиры, — вспоминал Князев. Стояли морозы, а раздобыть юрты удалось не сразу. Теплую одежду сами шили себе из овчины и бычьих шкур под исторической технологией, используя жилы животных вместо отсутствующих ниток и дратвы обувь износилась. Нужда заставила изобрести так называемый вечный сапог. Ногу плотно обтягивали только что снятой еще теплой шкурой, а затем быстро ее сшивали. Застывая, она принимала форму ноги, сидела мертво и не снималась месяцами. Мука кончилась, питались только мясом, да и его не хватало. При таком рационе люди ходили полуголодные, многие страдали выпадением прямой кишки. Чай, табак, спички и масса других обиходных мелочей стали объектом вожделения и предметом спекуляций. В победу над китайцами мало кто верил, началось скрытое брожение, а потом и дезертирство. В эти недели с Сунгерном происходят необратимые перемены. Они отмечены всеми, кто знал его в Даурии. Из сурового, но справедливого начальника, нищидящего себя и требующего от подчиненных той же беззаветной жертвенности, он становится олицетворением первобытного ужаса. Человеком, способным приговорить человека к сожжению заживо и лично пересчитывать отрезанные головы изменников. Социальные нормы над ним более невластны. Абсолютное одиночество, абсолютная власть, крайняя степень физического и нервного истощения — Непривычная трезвость и маниакальная вера в собственную всемирно-историческую миссию, которую он начинает воспринимать как возложенную на него свыше и недоступную пониманию окружающих, рождают в нем сознание своего права быть выше всех моральных законов, не признавать над собой никакого человеческого суда. До поражения под Ургой он мог подвергать офицеров унизительным наказаниям. Но не поднимал на них руку. Отныне офицерские погоны перестают быть защитой от ударов его ташура. Восстановлена система доносительства с целью выявлять потенциальных дезертиров и вообще всех недовольных. Виновные караются с небывалой прежде жестокостью. Юрта одного из ординарцев барона Харунжева Бурдуковского по кличке Квазимодо превращена в пыточный застенок. Подозреваемого могли истерзать пытками только за то, что нашли у него запас лепешек, якобы доказывающий его намерение бежать. С Баруна было много побегов, одиночных и групповых, но погоня всегда имела преимущество в скорости, ибо двигалась на сменных, а по Хайларской дороге — на уртонных, ямских лошадях. Добраться до Манчжурии удалось только троим счастливчикам, в их числе капитану Судзуки, командиру японской сотни. Его исчезновение было обставлено таким образом, что наводило на мысль, будто он бежал не в Манчжурию, а в Ургу. Унгерн опасался, что беглец раскроет китайским генералам его секреты, главный из которых состоял в малочисленности азиатской дивизии. Но он, обманув преследователей, Двинулся на восток не прямым путем, а более длинным, в обход Урги по старо тракту. Если бы его маршрут угадали верно, Судзуки, как всех дезертиров, ожидала смерть. Самым массовым и трагичным стало бегство сформированной в Акше офицерской сотни. Ее командир поручик Царегородцев сам же и организовал этот побег. В нем участвовало полтора десятка офицеров и двадцать два всадника, считавшихся рядовыми, но имевшими офицерские чины. Все они раньше служили в южной армии Колчака и доверяли друг другу. Доносчиков не нашлось. В назначенный день царегородцев с вечера выслал большую часть своих людей в конную сторожевую заставу на подступах к лагерю, а потом со остальными участниками заговора выехал для проверки заставы. Соединившись, заговорщики помчались на восток, имея в запасе целую ночь, чтобы уйти как можно дальше. Узнать о побеге Унгерн мог не раньше утра. Когда на рассвете ему доложили о случившемся, Князев впервые увидел барона, плачущим от бессильной ярости. Впрочем, скоро глаза его просохли и приняли обычный оттенок холодного колодца, куда страшно заглянуть. Спустя полчаса. В догонку за беглецами поскакали две сотни всадников чахарского князя Найдангуна. Это были те самые чахары, которые вместе с харачинами служили в Даурии как военный кадр правительства Найсеггегена. После мятежа в их перевели в Верхнеудинск в дивизию генерала Левицкого, позже предательски убитого именно на члеге вблизи Тамчинского дацана на льду Гусиного озера. Китайцы, столь же вероломно расправившись с Нейсе Гегеном, отправили Чахаров сторожить хлебные поля на реке Харе к северу от монгольской столицы, но после боев под Ургой они рискнули предложить свои услуги бывшему начальнику. Их предводитель Найдан Ван решил, что в создавшейся ситуации барон не станет припоминать им былые грехи и оказался прав. Унгерн с радостью принял этих профессиональных разбойников, простив им убийство русских офицеров. Ему нужна была туземная конница, а Чахарам — возможность под его покровительством грабить китайцев. После того, как Унгерн послал их в погоню за офицерской сотней, в лагере воцарилось напряженное ожидание. Старые даурцы жаждали крови предателей. Недавние колчаковцы сочувствовали отважным и с замиранием сердца ждали роковой развязки. О дальнейшем рассказывали по-разному. Ясно только, что по дороге царегородцев начал отделять от своего отряда небольшие группы, чтобы сбить погоню со следа, и сам вошел в одну из таких групп. Но большая часть его людей еще держались вместе, когда были настигнуты чахарами. По одной версии, те напали на них ночью во время привала, как то было во время резни на Гусином озере, и перебили их во сне. По другой, более вероятной. Сначала угнали лошадей, павшихся рядом с биваком, а утром, окружив беглецов, издали открыли по ним ружейный огонь. Офицеров было в десять раз меньше, они заняли круговую оборону на вершине сопки и отстреливались три дня, пока не иссякли патроны. Кто-то, вероятно, покончил с собой, Прочие были убиты и обезглавлены. Их головы, чахары в кожаных мешках, привезли унгерну в подтверждение того, что задание выполнено. Эти доказательства были предъявлены ему вечером не то пятого, не то шестого дня после побега. По рассказу Князева, которого трудно заподозрить в желании опорочить любимого начальника, к тому времени уже стемнело. Унгерн при свете костра Внимательно осмотрел каждую из приблизительно 30 голов, опасаясь, что Чахары его обманут и подсунут фальшивки в корыстных целях. Опознав бывших соратников в лицо, он пересчитал жуткие трофеи, после чего строго по счету выдал Найдангуну обещанную награду. По слухам, Чахары получили по 10 золотых чербонцев за голову. Царегородцева догнали и убили в 60 верстах от границы. Все те, кто успел отделиться от главной группы, тоже погибли. Живыми привезли трех человек, в том числе поручика Ждановского. Подозревая, что метастазы заговора пронизали всю дивизию, Унгерн приказал пытать этих троих, чтобы узнать правду. В юрте Бурдуковского с них ремнями срезали кожу, срывали ногти, сажали на раскаленную печь и в назидании потенциальным дезертирам повесили в береговых кустах возле проруби на Терельже, где брали воду и поили лошадей. Утром и вечером прилетало черное воронье на труп Ждановского, и гулка стучала клювами по мерзлому телу, писал адъютант Резухина, ротмистер Эраст Нудатов. Еще один громкий побег, совершенный уже из нового лагеря на Керулене, связан с именем дивизионного адъютанта Поруччика Ружанского. Он сохранил две карандашные записки барона с какими-то распоряжениями, на которых оставил подписью Унгерна, все остальное стер и вписал новый текст. В одной записке предписывалось выдать ему крупную сумму денег, в другой — оказывать всяческое содействие в его командировке в Китай, в Хайлар. Выглядело это достаточно правдоподобно. В то время Унгерн еще надеялся на помощь Семенова и постоянно слал гонцов в Манчжурию. Деньги могли предназначаться для закупки боеприпасов или для вербовки казаков и офицеров. Дерзкая затея Ружанского почти удалась. Он все продумал... И, хорошо зная характер казначей дивизии Бочкарева, явился к нему поздно вечером. Бочкарев, очень дороживший своей должностью, побоялся среди ночи беспокоить штаб и выдал деньги 15 тысяч рублей золотом. Однако утром его стали мучить сомнения, и он принялся наводить справки. Подлог раскрылся, тут же снарядили погоню в лице Исаула Нечаева с четырьмя казаками. Тот предположил, что Ружанский не может миновать расположенный в 30 верстах восточнее по Хайларскому тракту монастырь Бревен Хит. Там находился лазарет, при котором служила его жена. На смертельный риск Ружанский пошел из-за нее. Они страстно любили друг друга. Он учился в Петербургском технологическом институте, она окончила Смольный. Ружанская была посвящена в замысел мужа и ждала его прибытия, чтобы вместе скакать дальше на восток. Но он в темноте то ли сбился с дороги, то ли для безопасности поехал окольным путем, то ли на плохой лошади с набитыми золотом тяжелыми сумами двигался слишком медленно. Нечаев появился в Бревенхиде раньше, чем Ружанский, и арестовал его жену. Примчавшийся следом Бурдуковский по приказу Унгерна организовал показательную казнь. Случай был экстраординарный. Ужасной стала и кара. Ружанскому перебили ноги, чтобы не бежал, руки, чтобы не крал, и за неимением в степи деревьев повесили на воротах китайской усадьбы. Его жену отдали казакам и вообще всем желающим. «Для характеристики нравов», — рассказывает Волков, Упомянул, что один из раненых офицеров, поручик Попов, хорошо знавший Ружанских, также не выдержал и, покинув лазарет, прошел в юрту, где лежала полуобезумевшая женщина, дабы использовать свое право. Затем Ружанскую привели в чувство, заставили присутствовать при казни мужа, после чего тоже расстреляли. На расстрел Бурдуковский согнал всех служивших в лазарете женщин, дабы они могли в желательном смысле влиять на помышляющих о побеге мужей. Глава 2. Первая попытка Унгерна штурмовать Ургу отозвалась на судьбах тысяч беженцев из России, рассеянных к югу от границы с Китаем. Волна насилия, выкидывая их из наскоросвитых гнезд, прокатилась от Синдзяна до хребтов ин ула на западе, не затронув лишь Манчжурию. Горели поселки, шерстомойки, торговые фактории. Кое-где власти позволили советским войскам вступить на китайскую территорию, чтобы уничтожить интернированные в приграничье остатки белых армий. В это время в Бангай-Хуре на севере Монголии учительствовал бывший офицер Дмитрий Алешин. Он обучал детей русских колонистов письму, счету, английскому языку, истории и географии. Родители платили ему в складчину. За зиму Алешин думал накопить денег и весной уехать в Харбин, но появление Унгерна сделало эти планы неосуществимыми. Китайцы начали разорять русские поселения в районе Кяхтинского тракта. Они знали, что Унгерн белый, и этого было довольно, чтобы убивать всех, в ком подозревали белых офицеров. Алешин скрылся в сопках, пристал к группе таких же, как он сам, ожесточившихся беглецов, которые, в свою очередь, нападали на китайских поселенцев и отставших солдат. Командир этого маленького партизанского отряда собирался вести своих людей к Кунгерну, когда на них вышли семеро бежавших от барона дезертиров. От погони они спаслись благодаря тому, что направились не в Манжурию, как все, а на север, к русской границе. От них Алешин услышал, что в азиатской дивизии не только пленных красноармейцев, но и своих, виновных подчас в ничтожных проступках, до полусмерти бьют палками, что подозреваемым в намерении бежать льют в ноздри кипяток, поджигают волосы или поджаривают на медленном огне, Сильнее всего на слушателей подействовал рассказ о казни любимца барона, прапорщика Чернова. Историю его преступления излагали в разных вариантах, но самым правдоподобным кажется следующий. После боев под Ургой в дивизии было много раненых, и Унгерн решил отправить их в Акшу, в тамошний госпиталь. Он не знал, что и над Акшой, и над Даурией уже поднят красный флаг командовать походным лазаретом из нескольких десятков подвод, назначен был человек по фамилии Чернов, не то бывший полицейский, не то выпускник консульской школы во Владивостоке. Он прошел по степи около 500 верст и только неподалеку от границы выяснил, что в Забайкалье идти нельзя. Решено было возвращаться, но продовольствие кончалось, Медикаментов не было, и тех тяжелораненных, кто не вынес бы дальнейшего перехода, Чернов, якобы из милосердия, решил отравить. Так, вероятно, излагал дело он сам, но обвинение утверждало, что смертельную дозу яда получили все, имевшие при себе какие-то ценности или деньги. В итоге лазарет обосновался в Бревенхиде, и когда в погоне за Ружанским туда прискакал Нечаев, кто-то пожаловался ему на Чернова. Заодно обнаружилось, что он пьянствует, принуждает к сожительству сестер Милосердия, грабит монголов, обворовывает раненых и держит их на голодном пайке. Нечаев доложил обо всем генералу Ризухину, который тогда замещал уехавшего на встречу с монгольскими князьями Унгерна. Ризухин распорядился арестовать Чернова и сообщил о случившемся Унгерну, Тот пришел в ярость, а поскольку преступление действительно было беспрецедентным, дело не ограничилось расстрелом или петлей. Приказано было сжечь негодяя на костре. Экстраординарность наказания Князев оправдывал исключительной тяжестью вины Черного, Но даже он признавал, что эта казнь отодвинула ее свидетелей на 700-800 лет назад, в глубину Средневековья. На святки, когда дивизия наслаждалась отдыхом и праздничным рационом, Чернову дали двести палок, затем подвесили на дереве, а под ним подожгли хворост, облитый ханой, рисовой водкой. Среди его предсмертных проклятий одни расслышали и запомнили одно, другие другое. Князев облег их в литературно-чеканную формулу, «Здесь вы меня жжете, Подождите, на том свете я вас пуще буду сжечь!» Будто бы крикнул Чернов своим палачам, имея в виду, что всем им уготован ад, но уж там он, как более важный преступник, будет мучить менее важных. Унгерн, как всегда, в таких случаях отсутствовал, но посмотреть на казнь собралась вся дивизия. Скоро, впрочем, зрителей рядом с костром почти не осталось. По словам Макеева, жгутовые нервы унгерновцев не выдержали страшной картины. Но сам он, надо думать, не ушел до конца, иначе не увидел бы, что едва пламя подобралось к ногам потерявшего сознание Чернова, кожа у него на ступнях завернулась, как завертывается подошва, брошенная в огонь, и сала полилось и зашипело на ветках. Такого рода описания редко рождаются с чужих слов. «Огонь побежал вверх по белью», — рассказывал нудатого очевидец. Волосы поднялись дыбом и вспыхнули. Ноги почернели и становились все тоньше. Туловище покрылось огромным красным пузырем. Наконец веревки перегорели, и труп рухнул в костер. Наблюдательный Макеев отметил, что голова Чернова превратилась в череп негра, курчавый из черного пепла барашек. Когда рассказ о казни Чернова был закончен, один из товарищей Алешина воскликнул: Этого не может быть! Сожжение человека на костре вызывало в памяти разве что картинку из книжки об ужасах Инквизиции. Даже люди, прошедшие сквозь мясорубку гражданской войны, не могли поверить, что в роли Торквемады выступает никто кто-нибудь, а современный культурный европеец, аристократ, белый генерал. Удручало и то, что никто не протестовал против этого варварства. Не случайно возникла легенда, будто один мягкосердечный офицер, не в силах вынести подобное зрелище, но бессильный что-либо изменить, при казни Чернова подорвал себя ручной гранатой. Позднее, во время походов в Забайкалье, в стоге сена заживо сожгли заподозренного в большевизме студента-медика Энгельгард Езерского. И этот случай породил аналогичную легенду. Якобы некий свидетель казни, интеллигентный молодой человек, незадолго до того попавший в азиатскую дивизию, настолько был потрясен страшной расправой, означавшей для него крушение всех идеалов, что бросился в Силингу и утонул. Обе истории абсолютно недостоверны, И обе говорят о том, что унгерновцам хотелось отыскать в своих рядах хотя бы двоих праведников собственной смертью, способных загладить вину остальных. К началу XX века монголы при их воинственном прошлом превратились едва ли не в самый мирный из азиатских народов. Свирепость Унгерна должна была ужасать их еще сильнее, но им легче было принять ее как должное, если его титул «бог войны» не был только лесной метафорой. Возможно, Унгерн сравнивался с богом войны и лошадей Джамсараном, по-тибетски «бегдзе», или даже признавался его воплощением. Это гневное божество из разряда Дхармапала, по-тибетски докшит, хранитель веры, устрашающий и беспощадный. Старший современник Унгерна манголист Алексей Позднеев изложил схему медитации, которую практиковали почитатели Джамсарана. Вначале им следовало представить все пространство мира пустым, затем в этой пустоте увидеть безграничное море человеческой и лошадиной крови с поднимающейся над волнами четырехгранной медной горой. На вершине ее ковер лотос. Солнце — трупы коня и человека. На них — Джамсаран, коронованный пятью черепами. В правой руке, испускающий пламя, он держит меч, которым посекает жизнь нарушающих обеты. На левой руке у него висит лук со стрелами, в пальцах он сжимает сердце и почки врагов веры. Его рот страшно открыт, четыре острых клыка обнажены, Брови и усы пламенеют, как огонь при конце мира. Спутники Джамсарана — безжалостные меченосцы и палачи, ильдучи и ярлачи. Они облачены в коже мертвецов, держат в зубах печень, легкие и сердца врагов веры, лижут их кости и высасывают из них костный мозг. Джамсаран сражается со всеми, кто препятствует распространению буддизма, причиняет зло ламам или мешает им совершать священные обряды. Унгерн принял на себя ту же роль, объявив войну безбожным гаминам, которые оскорбляют бог до Гегена, убивают лам и запретили богослужение в столичных монастырях. При таком подходе всякий, на кого обращался его гнев, будь то дезертир, пьяница или сожженный Чернов, Становился врагом желтой религии, а палачи, вроде Сипайла и Бурдуковского, спутниками Джамсарана. Этот статус Унгерна мог и не быть закреплен официальным актом в духе прецедента полуторавековой давности, когда Екатерину II объявили воплощением дара эхе или Белой тары всевидящей богини милосердия с глазами на руках и на ступнях ног, было объявлено, что она воплотилась в российской императрице, дабы смягчить нравы жителей северных стран. Любой монастырь, а то и просто группа лам из соображений патриотического свойства по приказу или за деньги могли обнаружить в бароне признаки какого угодно божества из разряда воителей. В свиту Джамсарана включались зверей и птиц, ведущих ночной образ жизни или питающихся падалью — шакалов, собак-трупоедов, лис, грифов, сов. Отсюда недалеко до рассказов об усеянных человеческими костями сопках вокруг Даурии, где воют волки и одичавшие псы, и где Унгерн по ночам проезжал на свидание со своим любимцем Филином. Для одних кровавый барон представал божеством, для других — демоническим безумцем. Но в данном пункте кочевник-буддист не слишком отличался от русского интеллигента. Они по-разному драпировали реальное зло, но делали это с одинаковой целью — защититься от ужаса жизни, который просто так, в грубой ноготе нормальному человеку принять и пережить невозможно.